Эпилог. Прошло четыре дня. Три из них были сумасшедшими, четвёртый — спокойным. А вечером Кравченко и Мещерский покидали с о р т о в а л у Провожал их один Сидоров. Перед дорожкой на посошок завернули в сосновый лесок на берегу озера, сели на нагретую солнцем палую хвою. о п е р и з в л ё к из багажника две бутылки, банку консервированной ветчины и длинный чёрствый батон. За эти три сумасшедших и один спокойный дня им так и не удалось поговорить о том, о чём всё ещё говорить хотелось. «И вот теперь успеете отчалить», — заверил их Сидоров. «Последняя кометка без четверти восемь отваливает. А если опоздаете на неё, я к спасателям вас свезу. Мировые ребята, все мои кореша. У них катер и моторка. Пузырь поставим, до самого Питера с ветерком домчат. Но, ребята, будем». За всё хорошее до дна. За всё хорошее. И всё же мерзкое это дело. Сидоров поморщился. Толком было и не понять, то ли его замечания относятся к водке местного разлива, то ли к тому, ради чего, собственно, и задержались они здесь, в лесу, в пяти километрах от пристани. «Только, ребята, не будем впадать в патетику», — сразу предупредил Кравченко. «А то у нас всё время на высокий стиль заносит». Трагедия, Эдипов комплекс, антечность. Не по мне вся эта в е л и р е ч и в о с т ь На факты надо смотреть. На одни голые факты. Но дело-то и вправду того. Тиной попахивает. А я теперь поняла, чего в древности Эдипа изгнали из ФИФ. Печально, и всё же, несмотря на предупреждение, весьма патетично, изрёк Мещерский. Рядом с таким человеком трудно находиться. Душно как-то, тяжело, нечисто. Это почти чисто физическая брезгливость. Древние говорили скверно. Корсаков в одиночке сидит. Полюбопытствовал Кравченко. Да, его завтра забирают у нас. Дело-то генеральная прокуратура к производству приняла. Но и его берут вместе с делом. Сидоров махнул рукой. Завтра приедут, и гудбай, в общем. С доказательствами, конечно, напряг, как всегда. Но кое-что есть. И не одни только косвенные, а и прямые наскребли. нож «Да и чисто сердечно его кое-что д да о значит». Корсаков действительно добровольно согласился показать, куда выбросил нож после убийства Шипова, подозрительно осведомился Мещерский. «А то, сам, лично мне, на беседе признался. Я ж говорил, моё это дело, мне его и заканчивать. На стройплощадке Гусейновской дачи в песок он его и закопал. Потом сам и раскопал на выходе, при понятых, при видеокамере». Правда, особой оперативной смекалки мне для этих его откровений не понадобилось. Я ему просто предложил показать, а он согласился. о п е раздохнул. Он вообще тихий какой-то стал. Ко всему безучастный. Настоящий пофигист. М да. Чуть не лопухнулся я тогда с ним в первый-то раз. Ведь в руках у меня был. Чуть-чуть бы поднажать на Диму и... Хотя нет. Тогда ещё вряд ли что-то путное у нас с ним вышло бы. Не созрел он ещё для такого разговора. Злости в нём было много, ненависти. А теперь... Теперь наш Дима уже не тот. Они помолчали, а потом опер продолжил. Жизнь-то у него не сахар, конечно, была. Однако и не такая уж тяжёлая. В общем, сносная жизнь для сироты. Справки мы навели насчёт д е д о м а и вообще. Родился он в ноябре 65-го. По документам уроженец-люберец. а г детдоме записали. Фамилию ему директорша д е д о м а сама дала. Просто буквы переставила в слове е к р а с к о в а Вот и получилось Корсаков. А отчество в ы б р а л а какое покрасивее, Антонович. Отца-то, как его звали, теперь никогда, наверное, не узнать. Но директорша и дала сама от фонаря. Это ведь к ней он в Красково ездил. Его там м о я Тихоновна возле дома и заметила. А он её нет. Но об этом позже. Всё это вы лучше меня сейчас знаете. А вот что вам пока неизвестно. В общем, Звереву и её мамашу, когда они в том ноябре пришли в детдом и принесли грудного ребёнка, директриса по фамилии не запомнила. Сейчас говорит, что потом уже, после, и ей медсестра сказала, она как раз в то время в Малаховке на соседней улице от Зверева жила, что это вроде дачники, её соседи, жена и дочь инженера из кирпичной дачи. Ну, значит, сдали они ребёнка. Директорша. Она сейчас старуха уже, ей за 70. Сотрудники из главка подмосковного её допрашивали. Нам помощь оказывали. Сообщают, в маразм старушка ещё не впала. Кое-что помнит, хоть и 30 лет уже прошло с тех пор. Да. В общем, грудного было брать в детдом не по правилам. Они стали отказываться. А Зверева настаивали, дескать, имеем право отказаться от ребёнка, и баста. А мальчишка буллен был, застудили они его. Директорша рассказывает, Увидела, что температурит, испугалась. Не довезут такого до Москвы. Умрёт ещё ребёнок. Ну и пожалела, взяла, нарушив правила. Выходили они его там. Так он потом в детдоме остался. Жил там до десяти лет, а потом... Директорша говорит, с трёх лет уже музыкой стал увлекаться. У них учительница пения была хорошая. Кор вела, с детьми старшими занималась. Ну и этот Карапу стал приползать. Гена, видно. Мать-то он какая, гениальная, говорят. Ну и сын, значит, в неё. На пианино стал он бренчать, учительница с ним занималась, потом в музыкальную школу в Люберце стал ездить, а потом отправили его, как одарённого ребёнка, в интернат при музыкальной школе Гнесинского училища. Приняли его туда, а там он и десятилетку окончил. А потом в Гнесинское сразу поступил. А в детдом Красковский больше не приезжал? Спросил Кравченко. Нет, директорша говорит, сначала писал ей, затем всё реже-реже и совсем перестал. а уже взрослым у неё объявился. Она его сначала, конечно, не узнала, а потом... Вот с этого всё и началось. Сидоров оглядел приятелей. «Ну, остальное вам известно. А я оратор хреновый. Кто желает продолжить, тот...» Кравченко кивнул Мещерскому. «Давай, Серёга, ты это от дело лучше нашего понял. Через себя пропустил, можно сказать. Так что микрофон тебе, а мы послушаем». м е щ е р с к и е ещё больше п о г р у с н е в ш е й от водки и от созерцания осеннего безмятежного пейзажа, озеро лежало у их ног, зелёное и прозрачное, и лес по берегам имел в его глубинах своего точного двойника. На верхушке кривое от удара молнии сосны каркал ворон. Пахло дымом дальнего костра, о з е р н о й водой и ветчиной из банки. Я не знаю, думал ли Корсаков о своей матери в детстве. Но в юности думал наверняка, начал Мещерский. И вопрос, почему же она его бросила, отказалась от него. И вообще, кем она была, кем был его отец, для него был, наверное, самым больным во все времена. Человек он одарённый, талантливый. Действительно, наверное, материнские гены в нём сказались. Поэтому и добился в жизни всего, чего хотел. Добился для своих лет многого. Мне кажется, вам, Шура, а точнее... Уже не вам, а столичному следователю не мешало бы встретиться с его друзьями по джазовому ансамблю. Или как там это у них сейчас называется? Они бы, наверное, много больше рассказали о Курсакове, как о музыканте. Мещерский помолчал. В общем, даже то, что когда он случайно встретился с Мариной Ивановной, и та его выделила из общей массы и заинтересовалась им, уже говорит в его пользу. Человек он неординарный. Мы с Вадькой спорили как-то однажды. Не является ли их взаимное влечение результатом неосознанного родства? Голоса крови, так сказать. Думаю, нет, это нечто иное. Наталья Алексеевна говорила нам о внутренней встрече инстинктов. Мне кажется, к о р с и к о в хотя он в этом и не признается, был предрасположен к тому же самому отклонению, что и его мать. Садомузохизм. Да. Опять же, гены. Словом, было в наклонностях матери и сына нечто общее. И этому удивляться не надо. Удивительно другое. «Что?» — спросил Сидоров. «Кстати, забыл сказать, по делу генетическую экспертизу будут проводить. Установление родственной связи. Черт-те сколько это стоит, но ну, будут. Потому как дело громкое и на контроле на самом верху». «Удивительно то, ребята, что они вообще встретились», — продолжал Мещерский. Я думаю, это поразило и Корсакова, когда он узнал. Сама их встреча вроде бы чистейший случай, а вместе с тем... Вот, говорят, ему на роду написано. Его судьба такая. Ну как тут не призадуматься, а? Вот нам с вами на нашем пути много ли попадалось женщин, равных по известности Марине Ивановне? Да ни одной. Это всё равно, что мечтать о Луне в роли любовницы. А к у р с а к о в у на роду было написано такую женщину встретить. Мало того, статью л ю б о в н и к о м Она сама этого хотела, выбрала его. Это ли не судьба, что свела их вместе? Судьба. Это слово для Корсакова очень многое значит. Он его твердил постоянно. Именно им и тем, что он под ним подразумевает, безысходность, безволие, предопределённость, он и стал одержим. Но это случилось потом, позже, когда он уже обо всём узнал. А сначала... Думаю, в Марине Ивановне его привлекало всё то, что и нас. Её талант, известность плюс общие интимные тайны. То, что она с ним вытворяла. Я не знаю, что сыграло главную роль в его освобождении из-под власти этой женщины. Может быть, присыщение? Может, разница в возрасте или неопределённость его материального положения? Фактически ведь он жил на положении Альфонса при богатой стареющей женщине. А может быть, он просто-напросто влюбился в свою ровесницу? свою будущую жену, эту самую Наталью Краснову. Ведь Корсаков, кажется, говорил вам, Шура, что жизнь его кардинально изменилась, когда он встретил свою будущую жену. А я думаю, что жизнь его приобрела иной смысл, когда он узнал, что Краснова беременна его ребёнком. Вот тут его д е д д о м о себе и напомнил. Своему сыну Корсаков такой сиротской участи не хотел. Семья, которой он был лишён в детстве, стала представляться каким-то чудесным миром. Наверное, в те годы ему было действительно хорошо с ними. Он ведь по складу характера меланхолик. А такие созданы для того, чтобы сидеть в домашних тапочках и учить своих отпрысков азбуки. В его семье ему было хорошо и уютно жить. Но весь этот рай домашний внезапно рухнул. Нелепо, по глупейшей случайности. Машина под управлением водителя, у которого случился сердечный приступ, вылетела на встречную полосу, и все погибли. И некого было винить в этом кошмаре, кроме судьбы. Затасканное выражение — это был страшный удар. Но иначе и не скажешь. Помните, Майя Тихоновна рассказывала нам, что после похорон жены ребёнка к о р с а к о в поджёг рояль в клубе. Я думаю, он тогда весь мир готов был сжечь от ярости, от бессилия, от отчаяния. У него даже нечто вроде горячки тогда случилось. Он в больницу попал. Но не стоит думать, что к о р с а к о в сошёл с ума от горя. Нет, ребята. он его работал по-прежнему ясно, когда это касалось всего остального, не его потери. Только там гвоздём засел вечный мучительный вопрос. Почему? За что мне это испытание? Почему эта нелепая случайность произошла именно со мной? Наверное, нет человека, который в горе или сильном потрясении не задавал бы себе этого вопроса. Но одни, так и не получив на него ответа, Забывают о нём, особенно когда горе со временем проходит. Другие же зацикливаются на нём. Вот и Корсаков тоже зациклился. Стал одержим жаждой узнать на него ответ. Вопрос, за что, стал для него смыслом жизни. И он начал искать на него ответ. Сам искать. Помните, он сказал нам, «Надо ведь было что-то делать». И вот именно тогда ему и пришла в голову мысль попытаться найти своих родителей. Природа ведь не терпит пустоты. Однако Корсакова не столько хотелось обрести родных, сколько понять, почему же мать отказалась от него. Вообще, что она за человек? И не в ней ли всё дело? А вы ш у р ы говорили, что на допросе он рассказывал о том, что раньше думал, что его мать какая-нибудь шлюха, проститутка, пьяница. Словом, та, которая в нашем понимании представляет собой тип женщины, способной бросить ребёнка. Тяжело сознавать себя сыном шлюхи. «Особенно, если ты интеллигентный человек, в музыке тонко разбираешься. С Рихардом Штраусом на «ты». Хотя, наверное, мазохисту это легче, чем всем остальным. Но судьба снова ударила Корсакова. Причём так, что он от этого удара уже никогда не оправился. Найти свою мать после 30 лет разлуки — дело непростое. Корсаков говорил, сколько сил и денег он потратил впустую, стремясь разузнать хоть что-то. Ему потребовался на розыске Почти год. Начал он поиски из детдома в Краскове, а того уже не было, расформирован. Справлялся везде, где только мог. Потом в о р о н о ему подсказали, прежняя директриса уже пенсионерка, живёт на покое у дочери, и оказывается, всё в том же Краскове. Кстати, з в е р я в в своих благотворительных мероприятиях шла по тому же пути. Она, правда, прямо никого не спрашивала, приобрела оборудование для местного роддома, Вручила с помпой через фонд своей администрации, мимоходом и про детдом осведомилась. А ей про него и рассказали, и про директрису тоже. Но она и велела м а й Тихоновне, которая занималась тем, что подыскивала ей дачу для покупки в Подмосковье, завести старой директрисе небольшую сумму денег, как помощь заслуженной учительнице, ветерана труда и так далее. Сейчас многие так помогают, и никаких вопросов ни у кого не возникает, только благодарят все. А в это время к старухе приехал и Корсаков. О том, что его видели в Краскове, он не подозревал до тех пор, пока речь не зашла о дачах. Думаю, зверь его подсознательно тянула в места своей юности, а она действительно купила бы там дом, если бы нашла подходящий. В к р а с к о в о от своей старой воспитательницы Корсаков узнал только то, что его матерью была какая-то дачница из Малаховки, из кирпичной дачи, расположенной неподалёку от дома бывшей старшей медсестры детдома. Фамилию её старуха помнила, и он ринулся Малаховку узнавать. Но медсестра давно уже умерла, в доме жили её дальние родственники, которые ничего, естественно, не знали. О кирпичных дач, построенных в 50-е и 60-е годы, в посёлке оказалось несколько. Корсаков искал как настоящий сыщик. И в администрации района справлялся, и в городском архиве, и в нотариате. искал бывшего владельца инженера, искал дачу, построенную до 65-го года, и, возможно, проданную впоследствии. В общем, после долгих мытарств он, наконец, эту дачу установил, узнал, что прежде принадлежала она действительно инженеру-гидростроителю. В отделе кадров министерства справился о его паспортных данных, наведался по старому адресу, где жила в Москве семья Зверевых, узнал, что у инженера было двое детей, сын и дочь, а потом... Когда он узнал, что дочь стала певицей, достаточно было пойти в Ленинку и взять книгу о Зверевой. Их столько сейчас написано, там и биографии имеются, чтобы узнать уже наверняка, кем была и кем стала его мать. Я думаю, это было очень страшно, когда он узнал. Не ему было страшно, а вообще. Не приведи бог узнать такое о себе, о своей матери. Я когда думаю об этом, словно в какую-то яму бездонную заглядываю. Мещерский хрипло кашлянул. Это мне, постороннему человеку, так жутко всё это осознавать. Каково же, представляю, было ему? Особенно если учесть, что он отлично помнил, каким именно эротическим фокусом они предавались вдвоём. Вот он в разговоре со мной вспомнил миф об Эдипе, обозвав его оперой. Думаю, тогда всё для него связалось в единый узел. Тот вечный вопрос «За что мне?» Наконец-то получил ответ. Но какой? Страшный, очень страшный ответ. Как некогда царь с ф и вшёл по замкнутому кругу в поисках ответа на тот же самый вопрос, так и Курсаков шёл, шёл и... пришёл. Упёрся в глухую стену, в самого себя. и д и п ослепил себя. Этот тоже вроде бы ослеп, только от ненависти. От ненависти к ней, к матери, сначала бросившей его. А затем... Я думаю, что воспоминания о том, как именно он спал с этой женщиной, жгли его постоянно. Корсаков растравлял с себя этими жгучими воспоминаниями и ненавидел мать всё сильнее и сильнее. От годливости, от омерзения к ней к себе, к тому, что между ними было. Но не только мать он возненавидел, но также и судьбу, сотворившую с ним всё это. Судьбу, обратившую всю его жизнь в ад. Другой бы на его месте покончил с собой. Но Корсаков... Во-первых, мы убедились, что покончить с собой он просто не способен. А во-вторых, терзавшая его ненависть диктовала ему нечто иное. Он задумал убить мать, рассчитаться с ней за те беды, которые, по его убеждению, она ему причинила. Когда он приехал после долгого отсутствия в числе прочих гостей на её день рождения, он уже был готов совершить убийство. И Зверева почувствовала эту угрозу, эту слепую ненависть. Она уже витала в воздухе. почувствовала и испугалась, не понимая, что же это такое. Испуг и породил кошмар, страшный сон зашифрованным в нём воспоминанием о дурном поступке её юности, когда она в угоду своей будущей карьере певицы бросила своего первенца на произвол судьбы. Наталья Алексеевна правильно нам говорила. Возраст диктует воспоминания. С возрастом в людях просыпается совесть. Угрызения совести. Они были у Зверевой. были, учитывая и её щедрый подарок родильному дому, и её благотворительность. Хотя о сыне своём она вроде и не вспомнила. Он для неё всё равно, что умер. Материнский инстинкт — странная вещь. Корсаков говорил, она признавалась ему в постели, что материнский инстинкт у неё напрочь отсутствует. Каково ему было вспоминать это признание впоследствии. Но я думаю, что Зверева здесь клеветала на себя. Её отношение к н о в л я н с к и м которых она фактически вырастила как родных детей. Усыновление ею Пита говорит совершенно о другом. Но это уже дебри психологии. Лезть в них дилетанту — пустая затея. А поэтому... И так повторяю. Корсаков был готов убить мать ещё в первую встречу после разрыва, в день её рождения. Но обстоятельства складывались не в его пользу. Возле матери постоянно был Андрей Шипов. И вот тогда Корсаков решил... Опять же, не могу утверждать, что он ревновал к ней Сопрано. Всё это и так слишком чудовищно, противоестественно. Их отношения этот странный треугольник. Но, быть может, м и ревновал, прекрасно зная, какими именно ласками Андрюшу награждают за закрытыми дверями супружеской спальни. Вот тут-то миф об Эдипе, о котором Корсаков постоянно думал и подсказал ему, как надо поступить. Корсаков решил, раз я в о л е судьбы новый д и п Так пусть же всё у меня и будет так, как было у него». Расчёт его был прост. Смерть Андрея Шипова больно бы ударила по матери, разрушила бы то, что она так тщетно искала. Счастье в браке. Что это было з а извращённое счастье, не нам судить, но з в е р ь е г о оно устраивало. И вот Корсаков и задумал лишить мать того, что был ей так дорого. А почему бы и нет? Думал он. Разве мать не разрушила его собственное счастье в браке? Разве не виновата она в том, что с ним произошло? В этих его рассуждениях, ребята, не стоит искать логики. Мещерский скорбно вздохнул. В этом деле не существует привычной логики поступков и причин, их порождающих. Вадьков, он совершенно прав в этом. Нет логики, потому что человек м е н и л в своем горе тех, кто был одновременно и виноват, и не виноват перед ним. И он сам отлично это понимал, а поэтому называл все это судьбой. «А я-то голову ломал, но почему Шипова убили на дороге?» — хмыкнул Кравченко. «Ведь нелогично это. Опасно, глупо. А Корсаков просто...» Корсаков своими действиями реконструировал, воссоздавал миф. Судьба уготовила ему роли Дипа. Что ж, он покоряется судьбе и фактически начинает выступать в роли её слепого орудия. Думаю, несмотря на всю сжигавшую его ненависть, решится на убийство, тем более на матери убийства. Было для него непросто. А потом внутренне он всегда искал для себя оправданий. Мои поступки — не только мщение, но и покорность судьбе. Так ему было, наверное, легче справляться с самим собой. Однако к мифологическому убийству на дороге он подошёл не сразу. Сначала он намеревался убить их в спальне. Разом. И мать, и её мужа. Для этого он и приехал сюда по её приглашению, рассчитывая, что в этом тихом месте расправиться с ними будет проще. Для этого он не раз и вставал среди ночи, подстерегая момент, когда с жертвами можно будет покончить. Но либо снова духа на двойное убийство не хватало, либо обстоятельства не складывались, и его пугал риск. Двойное убийство в доме полном людей. Потом приехали мы с Вадькой, среди домочадцев прошёл слух... Приехали два молодца, а тут Марина Ивановна как раз чего-то опасается. Да и насчёт ненаписанного завещания некоторые шепчутся между собой. К тому же мы при всех рассказали о том, что в окрестностях бродит сбежавший из психушки маньяк-убийца. Словом, Курсаков всё это намотал на ус и несколько изменил свои планы. И главным руководством к действию стал для него миф. Он снова тем самым подчинялся своей судьбе. Это она указывала ему путь, который до него уже прошёл один человек. Первым пал муж, согласно мифу, некий царь, убитый на проезжей дороге. Участь с о п р а н а была уже решена. Надо было только подкараулить удобный случай, а то, что судьба его предоставит, Корсаков не сомневался. Нож свой он... Он его с собой привёз из Москвы, в сумке с вещами. Буркнул Сидоров. Когда мы на выходе по его указке нож изъяли, Я лично его в целлофан паковал и на экспертизу отправлял. Финка, дай бог, десантная. И кровь на ней потерпевшего, и Димкины пальчики, всё есть. Итак, он привёз нож с собой, и в тот день, когда речь зашла о починке лодочного мотора, решил, что случай пустить его в дело наконец-то представился. События в то утро развивались примерно так. Они втроём, братья Шипова и Корсаков, договорились отправиться на озеро. Однако за завтраком ни Андрей, ни Зверева, ни Егор не появились. Видимо, ночью между супругами что-то произошло. Банальная интимная ссора. У Андрея было подавленное настроение, он вроде бы даже собрался уезжать. Однако после завтрака, а точнее после того, как мы с вами уехали в прокуратуру, Зверева позвала мужа выяснять отношения. Корсаков, наблюдавший за ними, выжидал. Заметил, что между супругами пробежала чёрная кошка, И Егор. У него был свой миллион терзаний. Он ревновал брата к Зверевой. Околачивался в саду, тоже ждал, чем закончится ссора. А вдруг? Момент представиться сказать своё слово. Корсаков и это видел. И, думаю, и с п о д воль подогрел в Шипове-младшем его ревность каким-то своим замечанием. Егор психанул и с горя отправился в лес с собакой. Так Корсаков лишился нежелательного попутчика. Теперь, если бы они пошли к озеру, то только вдвоём с Сопрано. После общения с женой, хотя примирение было достигнуто, дурное настроение у Андрея Шипова не прошло. Может быть, ему тоже уже приелись все её выкрутасы, а может, прежние синяки на спине болели. Она ему хотела новых наставить. Словом, он был не в духе. А тут и Петь к а н о в л я н с к и й подвернулся. На этот раз, хотя они и терпеть друг друга не могли, Им удалось найти общий язык по поводу этой семейной проблемы. Сопрано, видимо, признался Навлянскому, что, по его мнению, склонности Марины Ивановны перешли уже всякие границы, что это не невинные эротические причуды, а форменная патология, что не мешало бы показать её психиатру, но сделать это надо весьма осторожно, чтобы она не заподозрила подвоха со стороны семьи. Корсаков находился в это время в саду, вроде бы загорал. и наверняка слышал, о чём у них шла речь. Думаю, после того, как Пит ушёл, он предложил с а п р а н а свой собственный мужской разговор. Дескать, знаю, о чём ты печалишься. Сам через это прошёл. Нельзя ей во всём потакать. Это признаки болезни, психоза. Она настоящая садистка. Всё в таком роде или что-то похожее. Естественно, такого разговора нельзя было вести в доме или в саду, где их могли подслушать и донести Марине Ивановне. Оба при этом имели в виду Майю Тихоновну, которая была склонна к таким грехам. Поэтому во избежание глазки Корсаков и предложил Шипову прогуляться. Только повёл он его не к озеру, а на шоссе к стройке. Задуманное им убийство прямо на проезжей дороге было, конечно, делом очень рискованным. Их легко могли заметить. Но Корсаков уже не мог ничего поделать. Судьба вела его, а он ей слепо подчинялся. Он действительно показал что-то Шипову. Птицу, самолёт в небе. И когда тот остановился, задрал голову, чтобы посмотреть. Молниеносно ударил его ножом в горло. И ему повезло. Ни одной капельки крови на него при этом не брызнуло. Судьба словно хранила его. Он оттащил тело в кусты, однако перед этим не забыл нацепить на ветку захваченный из дома шарфик Зверевой. Странный это поступок. Опять-таки нелогичный. Вадька уже пытался его однажды объяснить, и, думаю, его догадки близки к истине. За кустами находился артезианский колодец. Корсаков прекрасно знал, что тот давным-давно заколочен, и сбросить туда труп не удастся. И вот тут он на мгновение задумался, как поступить дальше. Рассуждал он примерно так. Шипова непременно хватится, начнут искать, рано или поздно обнаружат тело, тем более что он сам оставил метку, знак, где искать и с кем именно связать это убийство. Семью з в е р е в о он знал лучше нас с вами. Естественно, для него не было секретом, что в этой семье, где Сопрано пришёлся не ко двору, все сразу же начнут подозревать друг друга в его убийстве по самым различным мотивам, а это очень даже входило в его планы. Можно было, конечно, просто оставить труп возле колодца, но Корсаков решил сделать по-другому. «Шура, а что, кстати, сам он говорил по этому поводу? Как объясняет тот факт, что пытался втащить тело на колодец? Он сознательно хотел представить дело так, что в убийстве Шипова замешан пар с Файрус? Ну, прямо-то он этого не утверждает. Сидоров пожал плечами. Он вообще ничего прямо не утверждает. А всё возможно, мне казалось. Скорее всего, в нём боролись два противоположных намерения. С одной стороны, ему надо было, чтобы милиция увидела в убийстве Шипова именно почерк ненормального. Это для заметания следов и выигрыша времени. а с другой Он очень хотел, чтобы семья непременно связала это убийство с именем Марины Ивановны. И в этом случае Файрус очень даже подходил на роль убийцы, потому что в семье все прекрасно знали, насколько Иранец предан Зверевой. Словом, достаточно Корсакова было припомнить, как Агахан рассказывал об обрядах за а р т о ш д и А про это в семье знали все. Как он решился на инсценировку с колодцем, подхватил Мещерский. Однако затея удалась ему только наполовину. Корсаков боялся испачкаться в крови, а потому бросил труп. А тот впоследствии сполз вниз. Наблюдательный Пит заметил расположение подтёков крови на стенках колодца. Сопоставил с рассказами Файруза, однако до поры до времени и словом никому не обмолвился о своих выводах. И лишь впоследствии, когда ситуация для семьи стала складываться угрожающе, поделился своими подозрениями с Мариной Ивановной. Но, в о з в р а щ а ю с ь к Курсакову, после убийства Шипова ночью он планировал разделаться и с матерью. Именно с этим намерением он вошёл к ней в комнату. Но, войдя, набросился на свою жертву не сразу, видимо, снова колебался. Зверева проснулась, закричала. Он выскочил из спальни, смешался с теми, кто прибежал на её крик. На следующую ночь он хотел повторить попытку, но появилось непредвиденное п р е п я т с т в и я Во-первых, влюблённый Егор Шипов решил охранять Марину Ивановну днём и ночью. А во-вторых, Майя Тихоновна, весьма легкомысленно на славах отнесшейся к ночному испугу Зверевой, очень внимательно отнеслась к этому происшествию на деле. Думаю, они не раз обсуждали на кухне с Александрой Парфирьевной то, что в доме кто-то бродит по ночам. И Майя Тихоновна решила воспользоваться своей бессонницей, подежурить, и попытаться выяснить, кто же это был. К сожалению, как это ни прискорбно, хотя Зверева я наняла нас с Вадькой на роль этаких домашних детективов, Корсаков как раз нас в р а с ч ё т а не принимал. Увы, мы п о м е х а его планам, по его убеждению, не являлись. И так дело осложнилось, и он решил опять-таки ждать удобного случая. Рано или поздно такой бы представился. И тогда бы Марина Ивановна умерла смертью мифической царицы, матери Эдипа. Такое промедление в какой-то мере устраивало к у р с а к о в а В доме матери воцарился хаос, страх, всеобщее недоверие. Привычный мир рушился прямо на глазах. Зверева страдала от этого, и все мы видели, как она страдала. Видел и к у р с а к И это наполняло его душу мстительным торжеством. Мать платила по своим счетам той же монетой, что и он. Настоящим шоком в момент этих мстительных торжеств стала для Корсакова памятная жёсткая беседа в милиции, когда вы, Шура, напрямую обвинили его в убийстве. Тогда он был на волосок от разоблачения, его охватил панический страх, всё пропало, я попался, так и не успев отомстить. Однако он подсказал, надо бороться против этого пока что голословного обвинения. И он боролся изо всех сил. Когда же уразумел, чем именно вызвано подозрение, Только лишь его прежней связью со Зверевой, а не тем главным мотивом, который почти до самого конца так и оставался для следствия неустановленным, и ключ, которому фактически он сам вложил нам руки. Иначе, думаю, вряд ли мы вообще догадались. Курсаков решил, что не всё для него ещё потеряно. Надо только взять себя в руки. Ту сцену с истерикой в машине он разыграл классически. Этакий великолепный эмоциональный взрыв с битьём стёкол, с кровью, с порезом, Мелодраматично, театрально. Они говорят, что я убил Андрея. Кажется, я слышу его голос. В тот миг он заставил всех, а в первую очередь Марину Ивановну, мать, пожалеть себя. Напомнил всем о том, что он пережил, потеряв семью, и что теперь его, пережившего такое, необоснованно подозревают ещё и в убийстве. Мол, все несчастья на мою бедную голову. И Зверева ему поверила. Сразу же. И пожалела. Тогда это чувство шло у неё от чистого сердца. Остальные же домочадцы, поверили ли они ему, не знаю. Они подозревали друг друга. И вряд ли несчастный Корсаков стал бы исключением. Алиса ведь тебе, Вадим, на него прямо намекала. Ну да, что он, мол, совершенно другой, когда его никто не видит. Или когда ему это кажется. Подтвердил Кравченко. А потом в доме наступила передышка. Погиб Пустовалов. и все постарались сделать вид, что именно псих больной, по их убеждению, и был убийцей Андрея. Все хоть и притворно, но вздохнули с облегчением. Все, кроме Корсакова, который получил новый удар. За завтраком, когда речь зашла о Красковских дачах, он неожиданно понял, что Майя Тихоновна видела его у дома старой директрисы детдома. Другого этот факт особенно и не взволновал бы, ведь всегда можно выдумать какое-то приемлемое объяснение. но корсаков Во-первых, учтите, он знал, что его обвиняют. Пусть пока и бездоказательно в совершении убийства. А значит, он на п о д о з р е н и е у милиции. А во-вторых, думаю, ему была просто непереносима мысль, что весь этот ужас, весь этот обрушившийся на него и д и п о в с к и й миф может хоть как-то выплыть наружу и стать достоянием посторонних. Вы вот вспомните любопытную деталь. Собираясь к Зверевой, уже имея твёрдое намерение покончить с ней, Курсаков красит волосы, становится блондином. Нелепый, но весьма характерный для него поступок. Ведь теперь, узнав, что он её сын, он постоянно терзается мыслью, что кто-то ещё может об этом догадаться. Никто, конечно, никогда бы не догадался, но Курсакова всё равно мучает страх. Отсюда и его стремление изменить свою внешность, стать совершенно непохожим на неё, на мать. «Я как-то говорил, что Димка мне кого-то напоминает», — хмыкнул Кравченко. «Позавчера на очной ставке в прокуратуре всё смотрел я на него. Нет, от матери в нём ничего нет совершенно. Может быть, только глаза немного, их цвет. Так, тень, тени. А ты, Серёга, всё ещё портрет в мужском костюме разглядывал. Неужели уловил какое-то сходство? Нет, Мещерский покачал головой. только не с Корсаковым. Порой мне казалось, что это Пит на неё похож. А Димка... В нём действительно чисто внешне ничего материнского нет. Наверное, он в отца пошёл. Есть такая примета. Если парень на мать похож, значит, будет счастливым. А кто из нас рискнёт назвать Корсакова таким? Они помолчали. Выпили ещё по 100 грамм, потом ещё закусили. Кравченко всё это напоминало поминки. Только вот кого они поминали. Однако, несмотря на всё своё нервное потрясение и испуг, что его могут изобличить, а к о м п а н и а т о р ш а Курсаков убил весьма хладнокровно. Продолжил Мещерский. Всё случилось примерно так, как мы и предполагали. После завтрака, едва все перешли в музыкальный зал, он дождался, когда м о й я Тихоновна кончит играть, и последовал за ней в гостиную. Однако аккомпаниаторша по дороге задержалась. Прямо по курсу у неё был туалет, да к тому же гостиная не была свободной. Там Файрус возился с камином. Тогда Курсаков поднялся к себе наверх. Он слышал, как Вадька разговаривал с Алисой, выходившей из комнаты Зверева. И вот тут... Но к этому я позже вернусь. Погодите. Мещерский откашлялся. А пока... Итак, Курсаков спустился. Заскочил по дороге в кабинет, взял со стола несколько листов бумаги Затем заглянул в гостиную. Майя Тихоновна была уже там, смотрела телевизор. Сидела к нему спиной. Слышать его она не слышала. н о и всё дальнейшее, что там произошло, вы знаете. Но бритва. Кто же сунул ту чёртову бритву между клавишей, о которой порезался потом Корсаков? Воскликнул Сидоров. Кто? Да сам же Димка и сунул. Хмыкнул Кравченко. Вы разве до этого эпизода с ним на допросе не дошли? Нет, вернее, я не спросил, не думал, что это он. Да, именно к о р с и к о в и никто другой положил лезвие в щель между клавишей, подтвердил Мещерский. Взял он его наверху из ванной Зверева после того, как мы спустились вниз. А вот для чего взял и сунул в рояль? Я думаю, вот для чего. Во-первых, в той дикой спешке, в к о т о р о й он приканчивал аккомпаниаторшу, когда речь шла о считанных секундах, Он не мог гарантировать того, что на его одежду после убийства не попала бы кровь жертвы. А в этом случае порез стал бы хоть призрачным, но всё же объяснением происхождения пятен. Ему повезло. Убил он чисто, словно опытный мясник, и следов крови на нём экспертиза не выявила. Я думаю, он тщательно осмотрел себя в зеркало в холле перед тем, как переступить порог музыкального зала. Но оставалась ещё одна вещь. Убить человека через пять минут после этого оказаться в комнате, полной народу, и при этом всеми силами делать вид, что ничего с тобой не произошло. Всё идёт как обычно. Задача сложнейшая. к о р с а к о в видимо, просто не надеялся на свои нервы, а вдруг сдадут. Ведь, собственно, смерти аккомпаниаторша он не желал. Всё произошло спонтанно, вынужденно, и он не был готов к такому поступку. Это убийство совершенно не вписывалось в схему в з л е л е е н о й мстительной ненависти. а поэтому поэтому ему был просто необходим какой-то запасной ход для отвода глаз, если нервы его подведут. В таком случае боль стала бы лучшим лекарством. Кроме того, бритва оказалась и великолепным отвлекающим манёром. Вспомните, ведь из всех событий того дня особенно ярко запечатлелся в памяти именно эпизод с бритвой. а Опять же, милодраматический. Нелепый, кровавый, точно пародировавший прежнее поведение Корсакова. И никто уже не мог сосредоточиться на чём-то ином, вспомнить, кто входил, кто выходил из музыкального зала. Трюк с бритвой затмил всё. К роялю тогда Корсаков сел бы в любом случае, стал бы играть и разыграл фарс с бритвой и порезом. Но ему опять-таки повезло. Навлянский попросил его об этом. Это снова произошло как бы по подсказке судьбы. И наши подозрения направились по ложному следу. Мы считали, что бритва была положена между клавишами до того, как Курсаков сел к роялю и предназначалась Марине Ивановне. А Курсаков проделал это непосредственно, когда сел играть. Он же пианист, у него пальцы, как у фокусника, тренированные, гибкие. Ему ничего не стоило спрятать между пальцев лезвие и опустить его в щель между клавишами. Мещерский помолчал. Все эти разрозненные детали, ребята, крашеные волосы, бритва, Его истеричность, фатализм, пристрастие к мелодраматическим выходкам и при этом поразительная жестокость и хладнокровие, страстное упорство в достижении цели — наконец, это его слепая ненависть. Всё это составляющие элементы этой противоречивой трагической натуры. Образно говоря, Курсаков постоянно ранил себя о р а з б и т о е им же самим стёкла. Но вообще-то, что для него была физическая боль, в сравнении с той болью, что изводила его душу. «Не впадай в патетический тон», — вздохнул Кравченко. «Я ж просил тебя, Серёга». «Я не впадаю, я просто хочу его понять. И понимаю, вроде бы. Я не знаю, что делал бы на его месте сам, если бы всё это, весь этот ужас с инцестом, выпало бы на мою долю». Сидоров на это замечание только брезгливо п е р е д е р н у л плечами. «Дальше давай», — подстегнул он. з а к а н ч и в а я историю, но сначала...» Они снова выпили по сто, потом ещё по сто. А до конца уже недолго. Мещерскому стало жарко. Он скинул куртку, оставшись в одном свитере. Второе убийство разрушило этот дом, эту семью почти до основания. Корсаков видел это. Мир его матери тоже обратился в ничто, как и его собственный. И он понял, что почти уже добился того, чего так жаждал. И вот тут он снова задумался, начал колебаться. Ненависть диктовала одно — убей, отомсти. Но ведь прежде их, убийцу и жертву, многое связывало, близость и... Нам трудно это понять, что тогда происходило в его душе, что он чувствовал. Мать, женщина, с которой он спал, которую любил, которая его тоже любила, пусть по-своему, жестоко, пусть не как сына, а... В общем, я никогда не думал, что нашему сверстнику придётся пройти через такое. Эдип. Кравченко выдал это без малейшей иронии. Эдип-одиночка. Я думаю, что Корсаков не убил бы мать, несмотря на всю свою к ней ненависть. Если бы только она не взяла себе новую игрушку, Егора Шипова, который так, по-моему, и не научился различать итальянских фашистов и римских легионеров, продолжил Мещерский. Когда он вошёл к ней К своей матери ночью он действовал уже не как оскорблённый сын-мститель, а как ревнивый любовник. Думаю, в этот момент он мало думал о своей погибшей жене, и о ребёнке. Нет, в тот миг он убивал женщину, снова ему изменившую с другим. И с кем? Помните, он сказал, что когда услышал её оклик Егор, все объяснения, а он ведь собирался открыть матери правду, показались ему бессмысленными. В к о т о р о й уж раз мать предала его, И он убил её. Это с т р а ш н о е но, наверное, с а м ы й л о г и ч н ы й из всех его поступков. «А скажи мне вот что, Серёга». Сидоров швырнул пустую бутылку в кусты. «По-твоему, выходит, что несуществующий д и п этого вашего композитора, ну, Рихарда Штрауса, стал ключом к разгадке мотива убийства? И Корсаков сам дал тебе в руки этот ключ почти с самого начала?» «Да, сам». «А зачем?» — спросил опер. Опять только из-за своего неприятия логики? Психолог бы объяснил так. Подсознательно Корсаков хотел, чтобы мы его остановили, уберегли от матери убийства. м е щ е в с к и й грустно усмехнулся. «Я не психолог, Шура. Всё мне кажется здесь проще и вместе с тем сложнее. Корсакову хотелось об этом говорить, понимаешь? Поделиться хоть с кем-нибудь, пусть и насказательно, намёком». но поделиться тем грузом, что давил на него. Ведь он был как в пустыне среди нас. И не только среди нас, среди всех. Сейчас вот телефоны доверия везде заводят. Я всё думал прежде, что за и д и о т по ним звонят. И что за идиоты участвуют в этих разных телеток-шоу, рассказывая о себе интимные вещи. Но, видно, существует та ступень одиночества, опустившись на которую просто необходимо бывает поделиться своим грузом с людьми. Пусть даже при этом и наврать им с три короба. Но ведь в каждой выдумке нашей, в каждом мифе, есть доля правды. Кравченко глянул на часы, насадившиеся в озеро красное солнце. Они поняли его жест. Пора. Всё вроде, что должно, уже сказано. Однако это им только казалось. Тема была просто неисчерпаемой. Чёртово д е л а Уже в который раз заметил Сидоров, когда они на полной скорости гнали по улицам вечернего городка к пристани. Из головы она у меня не идёт. Я даже рад, что его у нас забирают. с в о л о ч е н конечно, ублюдок. Три убийства. Женщину такую угробил. Парня молодого ни за что. Тётку эту. А нет у меня к нему злости, ребята. Настоящей злости нет. Он стукнул ладонью по рулю. Кошки на душе скребут, с о б а к такая. Он сплюнул в окно. Вот дело-то судьба послала, а? Судьба, стерва. Мещерский помалкивал. Он не хотел повторяться. Но кошки скребли и на его впечатлительной и не совсем трезвой душе. «А что он тебе сам сказал, Шура?» — спросил Кравченко. «Не по делу, не для протокола, а так вообще. Было что-нибудь, что тебе особо запомнилось?» «Ничегошеньки он мне не сказал, кроме «оглянись вокруг, неужели не видишь, что мы все гнием?» И повторил раза два. Опер снова сплюнул. Моралист чёртов. А Звереву завтра х о р о н и т Я по ящику слыхал. В новостях передавали на Новодевичьем. Знаменитости съедутся мировые. Мир-то жалеет, её ценит. Вон каждый день по всем программам трубят. Дескать, какая она была хорошая, великая. Но если об этом нашем п о с к у д с т в е всё же слухи просочатся, думаю, туго Марине Ивановне и на том свете придётся. И семье её тоже. Эти детки-то её, родственнички, братец-секретарь. Тоже, между прочим, сегодня улимонивают отсюда. Зверев сказал, д да о Петрозаводска на машине, а там на частном самолёте. Вот как у них, у таких быстро всё организовывается. Мещерский и Кравченко молчали. Речная ракета прибыла на удивление точно по расписанию. Сидоров не стал ждать, когда они отчалят, махнул рукой на прощание и в развалочку зашагал к машине. «Наталья Алексеевне, привет передавай!» спохватился Кравченко. «На свадьбу не забудь пригласить!» Пока водовозка, как обозвал а ракету Кравченко, не набрала нужной скорости, они стояли на ступеньках у спуска в пассажирский салон. На озеро опускались сумерки. Береговые огни уплывали назад, превращаясь из ярких слепящих фонарей в едва мерцающие точки. Кошачьи зрачки во с ь м и Мотор гудел. Внизу у бортов перекатывались, хлюпали маленькие холодные волны. «На вот, держи!» Внезапно Кравченко передал приятелю толстый конверт. «Что это?» «Деньги. Её. За это вот за всё». Кравченко закурил. «Твоя половина тут. Недаром же мы столько времени здесь ухлопали». Мещерский послушно спрятал деньги. Ракета набирала ход, становилось холодно. «Пойдём вниз», — предложил он. «Там буфет, пиво есть. Хотя мы ведь е г о д к у пили. Как-то странно, Вадим. Пили-пили, а я вроде ничего. Какой-то я уж слишком трезвый». Мещерский пошатнулся и ухватился за поручни. «Это тебе так кажется. Ладно, сейчас докурю и пойдём». Кравченко глотал горький дым. В голове его шумело. Вот всё и закончилось. С тем, что произошло в доме над озером, Его уже разделяла полоса чёрной с тылой воды. И она всё ширилась, ширилась. Чёртово дело. Как это он сказал? Всем огниём? Все? Значит, не один он такой вот выродок, а выходит, все? И я? В.А. Кравченко тоже? Кравченко с омерзением плюнул за борт. Да как он смеет этот... Этот... Внезапно он увидел перед собой бледное лицо Курсакова и его кукольные, сожжённые краской волосы, медлительную походку, грузную фигуру, серые глаза. Тень тени, совершенно не похож на мать. Или всё же похож. У неистовой матери неистовый сын. И тут он увидел и другие лица. Персонажи всей этой странной оперы то ли комической с элементами трагического фарса, то ли просто глупой и пошлой. Отплясывающая под грохот магнитофона Алиса, её белобрысый пробор полной перхоти, татуированный мальчишка с пустыми глазами, со спиной, созданной для тумаков, м е ч т а ю щ и й стать новым дучи. Холёный красавец в чёрном френче, так талантливо г о в о р я щ и е за Марлона Брандо и Ричарда г е р а и подставляющий свою грудь вместо пепельницы под чужую папиросу. Безногий инвалид. Этот убогий чеченский герой, нашедший свою смерть от руки другого убогого, обезглавленный обрубок на залитом кровью асфальте. И его убийца. Уставал в последнем своем смертельном сальто-мортале. Плащ-палатка парашютом, козлиный вопль ужаса и глухой стук костей и мостовую. И вот еще. Фотографии на стене, лицо Марины Ивановны, залитое слезами, лучики морщин у её глаз, руки в перстнях, её голос, итальянская ария, шелест плёнки. И другой голос, звучный, чистый, абсолютно бесполый, ангельский. И сопрано в своём золочёном уборе папского кастрата. То ли механический соловей из сказки Андерсона, то ли вавилонская блудница. Ещё бесконечный калейдоскоп лиц этой трагикомической и нелепой истории, злой и пламенный пит у колодца смерти, печальный иранец, его агат в золотой оправе на безымянном пальце, блики пламени на его лице, Майя Тихоновна в шуршащем халате, конфликтующая с дикторами телепередач, быстрый, как ртуть опер Сидоров, его бархатная мушка на щеке, его пудовые кулаки — его колючий взгляд и улыбка, которая так нравится женщинам. Та докторша в гипсе среди смятых простыней, розы на одеяле, опухший от пьянства церковный регент, огромный, как глыба, заросший до самых глаз, потный, отравляющий воздух дыханием, полным перегарой лука. Мы все гниём, Господи. И значит, я тоже. Вместе со всеми. С этим домом над озером, где всё пошло прахом. Этим сонным городишком с его финской бензоколонкой и корабельными соснами вдоль шоссе. Со всем этим миром, где матери сначала бросают своих детей, а потом обретают их и спят с ними. И наказывают их жестоко и больно, уже взрослых и зрелых. Быть может только за то, что в детстве даже пальцем до них не дотрагивались. И где, чтобы покориться судьбе, надо убить. И для того, чтобы не покориться, тоже надо убить. и где судьба всё равно побеждает, и где не существует нормальной привычной логики. Не поймёшь, что причина, а что следствие, и как они связаны, и связаны ли вообще. И отчего столько ненависти в людях. И почему такой хаос? Везде, во всём. Кравченко медленно расстегнул куртку. Вытащил Дерингер, который так ему и не понадобился. В этой шикарной мужской игрушке было теперь что-то смешное и неуместное. Кравченко держал оружие, взвешивал его на ладони, наслаждаясь его тяжестью, холодом металла. Быть может, всё-таки найдётся умный судья, произнёс он загадочную фразу, которую Мещерский из-за шума мотора всё равно не услышал. Всех рассудит, всё поставит на свои места. Только и надежды осталось. Он медленно опустил руку, и де-рингер соскользнул в воду. Ты что, ошалел? Мещерский схватил его за плечо. «Пьян, что ли, до такой степени, что не соображаешь, что делаешь? Вещь каких денег стоит? Чёрт! Ну всё, всё теперь. Пропала твоя пушка, канула. Зачем ты её достал? Руки ведь уже не держат». «Нет, говоришь, логики ни в чём. Хаос грядёт». Криво усмехнулся Кравченко, хотя приятель его ничего такого сейчас не говорил, а г о р е с т н а пялился в воду, едва не перевешиваясь через поручни. «Нет, Серёга, ошибаешься. Самый логичный — это мой поступок после всего, что мы тут... В общем, что с нами было?» Приключилось. Кончено всё, баста. «Да с чем кончено-то? Это ж надо, с двух бутылок, так...» «Не возьму я больше в руки пушку, вот что». «Никогда. Незачем это, когда всё вокруг...» х а у с говоришь. Логики в наших поступках нет. Судьба слепо всем распоряжается. Так вот я и мой собственный, вполне осознанный, хотя и глупый. Пусть, пусть опять же мелодраматичный, нелепый и дешёвый жест. Но мой собственный, личный. Кравченко горделиво выпрямился. И что греха таить, пьян он действительно был. Какие бы приключения нас в будущем Серёга не ожидали, С пушкой — баста. Он показал приятелю раскрытые ладони. «Кругом и так полно всякой мрази, мы и так гниём. н ы ведь не сгнили же ещё до конца, н о Мещерский только вздохнул. «Плохие из нас супермены, Вадя», — заметил он. «Да и д е а л а ой, как ещё далеко. Так что оружие, есть ли оно у нас с тобой, нет ли, всё равно мало что решает. А наши будущие приключения...» Что ж, поживём-увидим. Береговые огни скрылись в ночном тумане. Кругом была вода, и только вода. Ракета походила на плавучий остров, и чтобы пассажиры не скучали и не клевали носом, капитан включил радио на полную громкость. Они шли по ладоге с музыкой. Возвращались домой.